303. Июнь 17. Вступление на путь еще не означает совершенство, но борьбу за него суда нет, есть наблюдение за тем, насколько она протекает успешно, чтобы помогать в момент нужды. Ценится в людях при этом работа на пользу эволюции. Недостатки не препятствия при вступлении на путь. Нужно неукротимое устремление и желание себя преодолеть, себя в себе.